Глава 24. Ксения Мы стоим так близко, что у меня кружится голова. Я отчаянно пытаюсь ухватиться за остатки сознания, чтобы найти в себе силы оттолкнуть, увеличить дистанцию между нами на допустимо возможную. А лучше вообще прекращу этот абсолютно ненужный контакт, из-за которого вся жизнь рискует пойти под откос. Не знаю, каким чудом мне удается собрать всю волю в кулак и оттолкнуть Максима, который наглым образом все больше сокращал расстояние между нами. Клянусь, я почувствовала, что этот мужчина жаждет чего-то большего, чем просто подарить подарки моим детям, что непозволительная близость наших тел разожгла в нем нешуточный огонь. Я и сама чуть не обгорела в этом жаре, но успела вовремя остановиться. Последствия были бы плачевными во всех смыслах. Дёргаюсь назад, освобождаясь от захвата. Делаю пару шагов в обратную сторону, к двери, до которой после совещания не успела дойти совсем чуть-чуть. Сердце сошло с ума. дергается в груди, как бешеный зверь в клетке. Безумство просто. А дыхание частое и рваное, будто я только что промчалась спринтерский марафон, заняв при этом не ниже первого места. «Да что вы себе позволяете?» Выкрикиваю в ярости, потому что поведение Вольцева уже переходит всякие границы. Он точно мстит мне за что-то. Хотя, почему за что-то? Все дело в чертовом макте, который я отказываюсь подписывать. Пока запыхавшись, огрызаюсь на босса, спиной как раз толкаюсь в дверь. Она распахивается под тяжестью моего тела, и я оказываюсь в коридоре, привлекая к себе излишнее внимание коллег. Их, как назло, здесь почему-то слишком много. Как специально собрались. Извините. Бурчу себе под нос непонятно для кого, а потом, опустив голову, направляюсь в сторону своего кабинета. Быстро иду, громко цокая каблуками. Мне нужно срочно на что-то отвлечься, снять стресс, даже не знаю, лицо ополоснуть холодной водой, выпить чего-нибудь успокаивающего». Кажется, еще с того момента, как я вступила в должность, где-то в кабинете валяется настойка пустырника. По-моему, одной короткой фразой, выплюнутой очень неудачно, мне удалось привлечь к себе внимание всех, кто был неподалеку. Заинтересовать даже тех, кто обычно не любит собирать сплетни. Вижу, как откуда-то сбоку мне наперерез несется Ольга. У этой на лбу написано, что живой мне, после всего, что случилось, не уйти. Она из меня теперь информацию в муках пыток добывать будет, если сама не раскалюсь. А мне быстрее бы в кабинет спрятаться, остаться наедине с собой, сбросить бы с плеча чужую руку, что, кажется, до сих пор крепко сжимает меня, и выкинуть из головы его пылающий желанием взгляд. А я ведь чуть не сдалась, чуть не пошла на поводу у затуманенного рассудка. Выкладывай! бросает Ольга, как только вслед за мной врывается в мой кабинет. Она застает меня в позе, где я сижу в своем кресле, а голова, опираясь лбом, лежит на столе. Хочу умереть, выдыхаю я. Сначала расскажи, потом помирай. Мне плохо, отстань! — Погоди, сейчас принесу тебе кофе. Крепкий, тройной. Он-то точно взбодрит. Если не поможет, пачку чая на одну чашку заварю. У мертвого сердца застучит. Она хлопает дверью, выбегая. А я лишь вздыхаю. Никуда не скрыться. Ни от прошлого, ни от приставшей подруги. Возвращается Оля быстро. Перед моей головой стучит о столешницу тяжелый бокал но подниматься не хочется. Я совсем не знаю, что делать. Хочу, чтобы, как в детстве, за тебя все решили родители. Вот. Ольга на всякий случай обозначает, что она здесь. В ноздре ударяет бодрящий аромат напитка. Пей и рассказывай. Совершаю первый глоток. Дверь вновь открывается. На пороге моего кабинета появляется он. Душа уходит в пятки. «Вольцев у нас точно не маньяк?» «Сначала про подарки детям заливал, теперь вот преследует...» Максим внимательно смотрит на мою подругу Снимым немым вопросом. «Ольга!» — напоминает она. «Васильевна!» «Вы бы шли работать, Ольга Васильевна. Сомневаюсь, что у вас есть время напоболтать». Подруга как-то несвойственно для себя расплывается в улыбке, адресованный главе города, а затем смотрят на меня. Вот только во взгляде ни капли сочувствия. Уверена, где-то внутри Ольга расцветает вся, прекрасно понимая, что теперь ее ждет гораздо больше интересных подробностей. — И правда, — говорит девушка, делая шаг за спину босса. И оттуда же начинает показывать мне странные знаки руками, беззвучно артикулировать ртом. Из всего я понимаю только то, что, кажется, она будет стоять за дверью, на всякий случай. И как только подруга покидает мой кабинет, я первая начинаю разговор, полагая, что нападение — лучшая защита. Хочу сразу напомнить, что я замужем. Обрубаю любые возможные поползновения Вольцева вновь потянуть ко мне клешни. И ваши попытки как-то сблизиться со мной совсем неуместны. Я не испытываю дефицита женского внимания, Ксения. Лукавая улыбка от чего-то вызывает во мне совсем не те чувства, что должна. В глубине души я снова испытываю идиотскую ревность. И уж точно не трачу свое время на тех, кому это неинтересно. Вот уж спасибо. Только выдохнуть почему-то не получается. Но вы не дали мне договорить. Устроили концерт у всех на виду. — качает головой. — Гаденыш! Ведь мы оба отлично знаем, во что бы все могло вылиться, не оттолкни я безумно привлекательного босса. — Так о чем речь? — Завтра я уезжаю на встречу с губернатором в командировку на два дня. И вы, Ксюша, едете со мной.